19 часов 14 минут. Оставив его в трауре, она идёт на кухню и распаковывает мясо, купленное накануне на ужин. От вида этого куска, который Жан-Пьер с мясником называют зрелым, наверняка примкнув к мерзейшему заговору пожирателей плоти, к её горлу подкатывает тошнота. Вырезка напомнила ей опухоль Сержа Макаряна. Приятным такое зрелище точно не назовёшь. ей в жизни не проглотить ни одного кусочка. Что до мужа, то он по-прежнему разговаривает в гостиной с самим собой о посмертной любви к обожаемому исполнителю. Вот идиот, а? Она кладёт мясо на противень, солит его, льёт тонкой струйкой растительное масло, как её когда-то научила мать, и ставит в духовку. Надеясь, что обжигающий жар выжжет из памяти вид этой гранатовой плоти, от которой в голове да и на языке Вновь и вертится ужасы Кошена. А если остаться на кухне и подождать, когда мясо будет готово, смотреть, как таймер духовки будет отсчитывать минуты до тех пор, пока наконец не заявятся друзья. Но самое главное не оказаться опять лицом к лицу с мужем. Но не успевает она ещё доработать до конца проект своего одинокого времяпровождения, как он уже здесь. Жан-Пьер просачивается на кухню. Скользит ей за спину и обнимает за талию. Он так давно не прибегал к таким нежным жестам, что Изабель от этого охватывает удивление, более того, даже шок. Что это с ним? Что ему надо? У него наверняка что-нибудь на уме, причём далеко не самое достойное. Прости меня, солнышко. Я же говорил тебе, что устал. Да и потом все эти утраты, макарян, дельпеш. Вся эта история Раки. Согласись, что до веселья здесь далеко. Меня это гнетёт. Давай лучше фразу до конца он не договаривает. Вместо этого зарывается лицом в шею Изабель, которая по-прежнему стоит к нему спиной. Когда-то этот жест принёс бы ей успокоение и даже немного возбудил, но сейчас от его прикосновения она лишь чувствует себя не в своей тарелке. Поворачиваться у неё нет ни малейшего желания, только не это. Надо обязательно занять чем-нибудь руки. Она берёт нож, придвигает к себе разделочную доску и кладёт на неё помидор. Под лезвием из плода брызгут фонтанчики сока. Жан-Пьер представляет, как она вонзает его ему в брюхо, как он застывает в изумлении, и пучит глаза на её холодное непроницаемое лицо, а она совершенно бесстрастно смотрит, как он соскальзывает на выложенный плиткой пол. Франзаимый этими гнусными образами, Жан-Пьер размышляет о том, к какому специалисту ему лучше обратиться: к психиатру, психоаналитику, психологу? Но уж нет. Это доставило бы жене слишком уж большую радость. Должна тебе заметить, что мои пациенты умирают не все, продолжает она. Так что у тебя есть полное право интересоваться живыми. К счастью, с некоторыми из них мне удалось добиться неплохих результатов. Я ведь врач, а не служащий похоронного бюро. Интересно, а если бы Жан-Пьер вот прямо сейчас отдал Богу душу? Я была бы раздавлена или лишь немного бы погоревала, думает Изабель, размашистыми жестами крамсая томаты. и совершенно не помнит, как он завещал поступить после смерти с его телом, то ли похоронить, то ли сжечь в крематории. Не помнит даже, говорили они с ним когда-то об этом или нет. А стоило бы. С учётом потребляемого им алкоголя это может случиться гораздо раньше ожиданий. Приступы сердечно-сосудистых заболеваний самая частая причина смерти в его возрасте. Жан-Пьер выпускает из рук стан жены и прислоняется спиной к кухонному шкафу, сожалея, что не прихватил с собой в путешествии из гостиной на кухню бокал. И понятия не имеет, куда на хрен девать руки, а вместе с ними и шкуру. Изабель. Я знаю, что врачиха ты просто замечательная. Врач. Что? Врач. Какой врач? Надо говорить врач. Что мужчина, что женщина, всё едино врач, и никаких врачих. Ты в этом уверена? Ну, конечно. Знаешь, женщины не вчера получили право заниматься целым рядом профессий, в том числе и врача. Вот и ты посвятила себя медицине и стала медичкой. Зачем медичкой? Медиком. Но почему и здесь надо говорить не медичка, а медик? Почему медицина может быть женского рода, а тот, кто ею занимается, только мужского? Да потому что медицина это практика, кто бы ею ни занимался, мужчина или женщина. Ничего не понимаю. Да, я и сама вижу, что сегодня вечером ты у меня плох. И если бы только сегодня, думает про себя Анна. Даже не оборачиваясь, чтобы бросить на него взгляд, он всё так же стоит у неё за спиной. Изабель догадывается, что он сутулился и понурил голову, как наказанный ребёнок. Не хватало ещё, чтобы ей стало его жалко. Этот приступ милосердия, чуть ли даже не нежности, наверняка объясняется их взаимной позицией. Чтобы больше любить, ей, пожалуй, надо поменьше его видеть. Я совершенно выбился из сил, шепчет он. Выбился так, что дальше некуда. Изабель поворачивается. Да, она не ошиблась. Он стоит точно в той позе, в какой она и предполагала. Сплошное раскаяние. И, по сути, больше внушает ей жалость, нежели что-то еще. Ладно, я поняла. Давай рассказывай, что такого сделал твой Дешанель. Почему сразу мой? Просто Дешанель и все. Нет, ну каков козел? Какой же он все-таки козлина? С этим Дешанелем Изабель пересекалась пару-тройку раз на корпоративах Комбустера, куда приглашались и вторые плайинки. А когда увидела его впервые, сказала себе, что этот мужчина лет 60 и представительный наружности совсем не соответствует описанию Жан-Пьера, как в физическом, так и в интеллектуальном плане. С ней он вёл себя очень учтиво. А когда отвёл в сторонку, даже признался, что чрезвычайно высоко ценит её мужа. В машине на обратном пути домой тот ей сказал: "Ну что, видела? Этот дешанель самый настоящий идиот". В ответ она сказала, что лично ей он не показался таким уж неприятным, а потом осеклась, увидев его взгляд. Хотя жена, не разделив его ненависти к Седавласому начальнику, и его в высшей степени раздражало, он тоже решил промолчать. сделать вид, что ничего не случилось. Словно Изабель в отношении этого кретина составила столь же нелестное мнение, что и он сам. И что же Дешанель опять натворил? Перед тем, как отправить нас на этот семинар по повышению квалификации, он вызвал меня к себе и заявил, что на китайцах теперь надо зарабатывать не 2 миллиона, а 4. Представляешь? Не очень А может, приготовишь нам заправку для салатов? Жан-Пьер берёт миску, льёт туда растительное масло и уксус, добавляет соли и энергично всё перемешивает. Да пойми ты, Изабель. Мы имеем дело с китайцами. А он требует 4 миллиона. Это невозможно. Невозможно и всё. Их же полтора миллиарда. Ну и что? За 50 лет население Китая выросло в три раза. Вот Дешанель и повысил ваши целевые показатели в два раза. Как по мне, ничего сногсшибательного в этом нет. Узнаю знакомые нотки. Встала на его сторону, да? И Жан-Пьер взбивает заправку с такой яростью, будто решил превратить её в майонез, как одержимый. Перестань, дорогой мой, ты просто смешон. Да нет же, давай. Зачем тебе поддерживать мужа? Лучше уж тогда Дешанеля прекрати. Давай, утопи меня. Тебе же не терпится увидеть, как моя голова исчезнет под водой. Дешанель начал, а заканчивать тебе. Прекрати. Не волнуйся. Вы быстренько от меня избавьтесь. И последнее слово в конечном итоге останется за вами, за тобой и Дешанелем. Да я его даже не знаю, этого твоего Дешанеля. Он закусывает губу, дабы не возразить, что она его прекрасно знает, что они встречались. После чего Изабель не отказала себе в удовольствии сообщить мужу, что он ей очень даже понравился. Я уже говорил тебе, никакой он не мой. Он такой же мой, какчей угодно, хотя вообще-то должен быть ничей. И уж тем более не твой. Жан-Пьеру очень хочется добавить: если де Шанель не нароком тебе даже нравится, если ты вдруг его хочешь, можешь пойти с ним потрахаться. Всё так и есть, но ну, признайся, Но он всё же сдерживается и ничего не говорит. А потом думает, что за ним действительно начинают водиться странности. И в том, что он сошёл с ума, виноваты именно они: Дюшанель, его жена и вся остальная вселенная. Подобные едва завуалированные обвинения в душевном расстройстве несколько дней назад он уже слышал из уст начальника. К ним в офис приехал заместитель мэра Парижа по экологическим вопросам. представить проект распашки культурной целины, освещение которого предполагалось поручить комбустеру. Разложив на огромном столе зала для совещаний планы и не забыв добавить к ним творение фотомонтажа, все персонаж пустился в длиннющий монолог. Вот на этом самом месте, которое сейчас не приносит совершенно никакой пользы, разве что сгорбленным старичкам прикармливающим голубей, и вырастет наш культурный объект. Зорожение из промышленных материалов площадью 500 квадратных метров, предназначенное для творцов, граффитистов, скульпторов, танцовщиков. Одним словом, для всех тех, кто может что-то сказать в творческом плане, но не находит место в традиционных культурных заведениях столицы, которые, как вам полагаю, известно, консервативны и погружены в себя сверх всякой меры. Мы стремимся к тому, чтобы парижане и парижанки могли открыть для себя культуру. Все без исключения смогут приобщиться к этому пустырю, войти в контакт с живой инклюзивной культурой, сердце которой будет биться не только в стенах нашего объекта, но и в его окрестностях. С этой целью мы установим вокруг здания деревянные скамейки, которые наберём у жителей столичного региона, когда они отдадут их нам, посчитав ненужным хламом. дабы определиться в какой цвет их покрасить, в окружном муниципалитете пройдут самые серьёзные слушания. Обратите внимание, я сказал не цвета, а именно цвета. Ведь о том, чтобы довольствоваться только каким-то одним, даже речи быть не может. Мы сделаем всё возможное с тем, чтобы среди них главным образом доминировали фиолетовый, синий, голубой, зелёный, жёлтый, оранжевый и красный. Это радуго наверняка воспримет в лучшем виде ЛГБТ сообщество, ведь она так будет напоминать их флаг. Объект вполне естественно мы озеленим, главным образом воспользовавшись плющом из департамента Сена и Марна, чтобы он обвил всё строение. Общей картине надо будет придать максимально дикий вид. Более того, у нас даже родилась идея, в моём понимании поистине гениальная. Мы расставим вокруг объекта мусорные контейнеры, и все, что туда бросят, в последствии станет произведением искусства. Практикующие творцы будут в восторге включить эти материалы в свои инсталляции. «А что будет вот с этим фонтаном?» — спросил тогда де Шанель муниципального эколога, схватив фотографию площади, снятую до проведения работ. «Поскольку он уже не первый год бездействует, мы его снесем». Но камни при этом сохраним и отдадим нашим скульпторам. Не волнуйтесь, они придумают, на что их пустить. Жаль, осмелился вставить слово Жан-Пьер. Вообще-то он симпатичный. Этот фонтан напоминал ему совсем другой, установленный на площади в небольшой деревушке департамента Жер, куда он с родителями ездил на летние каникулы. Вид купавшихся в нём юных аборигенов производил на него неизгладимое впечатление. и где-то даже внушал зависть, они хотя бы могли освежиться. А все потому, что солнце на берегах реки Жер в августе лупило просто нещадно. Присоединиться к ним ему не давала мать, под тем предлогом, что вода в фонтане явно не питьевая. Он обещал не пить ее ни единой капли, но все без толку. В итоге ему пришлось довольствоваться гранатовым сиропом, потягивая его небольшими глотками на террасе кафе напротив фонтана. Он вам правда нравится? растерянно спросил его экологический заместитель. Так или иначе, но мы подсоединим объект к компьютерам, оборудуем шлемами виртуальной реальности, и публика, например, сможет увидеть, как выглядела эта площадь до нашей культурной распашки. Так что не беспокойтесь, вида этого фонтана вас никто не лишит. Дешанель, желая поскорее закончить с презентацией и перейти к более серьёзным вещам, то есть К обсуждению финансовой стороны дела воскликнул, что, на его взгляд, идея выглядит поистине замечательной и новаторской, а разработку стратегии, которая позволит презентовать проект и должным образом его воспеть, переложил на плечи Жан-Пьера. После паузы, поверкшей руководителя агентства и заместителя мэра в некоторое смущение, наш герой созабоченным видом ринулся вперёд. Я вот чего не пойму, В городах, которые ещё вчера были промышленными, объекты культурной распашки, как вы их называете, располагаются в заводских корпусах, которые больше не используются по прямому назначению и постепенно превращаются в руины. Это что-то вроде пристанища сквотеров, столь же уродливого, как и раньше, но приносящего хоть какую-то пользу. Но почему вы решили поставить ваше страшилище именно здесь, где вас о нём явно никто не просил? Место уголка, если и не красивого, то как минимум не противного. Дешанель предпочёл смущённо отвести взгляд. Что же, да экологического заместителя, то он сначала вытаращил глаза, попутно не забыв их округлить, потом хмуро сдвинул брови и взялся метать в Жан-Пьера, всё так же пребывающего в плену сомнений, молнии, в которых не было ровным счётом ничего миролюбивого. Ну хорошо, урбанул наконец с плеча Дешанель. Давайте не будем спорить. Мой дорогой друг, план весьма хорош, и Комбустер выведет вас на орбиту связей с общественностью. У меня в команде есть молодой парнишка, идеально подходящий для этого дела. Я передам ему все элементы проекта, через какое-то время он с вами свяжется и представит потрясающую программу его освещения в масс-медиа. Поблагодарив и проводив визитёра до выхода, Дешанель через минуту вызвал к себе Жан-Пьера. Какая муха вас укусила? Вы здесь не для того, чтобы высказывать мнения об архитектурных проектах, тем более что на него всем наплевать. Вы что, градостроитель? Мне так не кажется. Хочу напомнить, что человек, которого вы по сути оскорбили, весьма влиятельный чиновник парижской мэрии. Да, но там же в конце концов фонтан. Да что вы прицепились к нам с этим вашим фонтаном? А идея со шлемами чего-то там виртуального это же полный дебилизм. Да что вы вообще понимаете в таком деле, как дополненная реальность? Ничего. А раз так, то и не суйтесь. Я поручу это дело Григорию. Надеюсь, он сможет устранить причиненный вами вред. Слушайте, старина, у вас с головой явные нелады. Если вам надо отдохнуть, возьмите отпуск. Я дам У вас с головой явные нелады. Эта фраза всё крутится и крутится в его воспалённом мозгу, пока он как одержимый смешивает растительное масло с уксусом, тщетно пытаясь превратить их в однородную массу. Успокойся, пожалуйста, а заправку оставь в покое, она тебе ничего не сделала. Выбившись из сил, Жан-Пьер отшвыривает венчик. Изабель решает всё сделать сама, только бы он улыбнулся. Видок у него и правда не очень. Бросать его в таком состоянии нельзя. Знаешь что? А давай-ка я наберу тебе ванну. Я только за. И обязательно с пеной. Вот и отлично. Я наберу тебе ванну, добавлю в воду побольше пены, как ты любишь. А когда захочешь выйти, принесу тебе халат. Если хочешь, могу даже немного потереть спинку. А когда обсохнешь, примеришь платье. Жан-Пьер застывает как вкопанный. Да как она смеет? Он переживает самый разгар кризиса, а она и дальше ломает эту комедию? Никак не угмонишься, да? Да что же это такое? Нет, слушай, это уже полный бред. Я к тебе по-доброму, и так и сяк. А ты опять за своё.